10 июля 1908 года 15 часов 45 минут. Галиция, Западные Карпаты, Бескиды, долина реки Соло, село Милюковка, Полевой командный пункт Корпуса Морской пехоты и армии особого назначения одновременно. Генерал-лейтенант Вячеслав Николаевич Бережной. Четвертые сутки мои морпехи грудью прорывают оборонительные рубежи венгерского Гонвида один за другим, все дальше и дальше углубляясь в горный массив. Пока что мы еще по эту сторону перевала и протекающую по долине река Соло, вдоль которой продвигаются русские войска, несет свои воды в Вислу и далее в прохладное Балтийское море. По ту сторону перевала реки потекут уже в другую сторону, к Дунаю и Евксинскому понту. Но также будет виться вдоль долины ниточка проложенных еще 20 лет назад железнодорожных путей, соединяющих Вену и Краков. На самом деле эти пути — часть магистрали, соединяющие Вену и Варшаву, строительство которой началось аж в 1835 году. и велось с перерывами более полувека. Ракадная железная дорога, присоединившая к этой линии Краков и Лемберг, была проложена позже. Но генералу Бережному позволительно этого не знать. След за нами по этой магистрали движется бригада железнодорожных войск, перешивая пути на наш родимый российский стандарт. Сначала железнодорожники и саперы от нас изрядно отстали. потому что по равнине, почти не встречая сопротивления, мой корпус продвигался со скоростью 25 верст в сутки. Им же требовалось построить временную 12-верстовую соединительную ветку между Олькушем и Тшебиней. Потом, войдя в горы, мы, наоборот, притормозили, а железнодорожники нарастили темп, благо скорость перешивки без замены шпал и дополнительной отсыпки полотна составляют до 20 верст в сутки. Теперь уже железнодорожникам приходится ожидать нашего дальнейшего продвижения, потому что в горной местности, с боями преодолевая сопротивление противника, корпус морской пехоты движется гораздо медленнее, чем они могут перешивать путь. Продвижение от двух до пяти верст в сутки в таких условиях можно считать нормальным — Хотя, будь на нашем месте армейский корпус образца 1904 года с обыкновенными, негорными трехдюймовыми пушками, русские солдаты умылись бы здесь своей кровью. То, что армии необходима современная трехдюймовая горная пушка, в военном ведомстве поняли еще в 1897 году, но первые образцы прошли испытания на главном артиллерийском полигоне только в 1902 году. Войсковые испытания предполагалось провести в 1903 году, но завод-изготовитель сорвал сроки, так что две испытательных горных батареи были готовы только к февралю 1904 года. Но как раз в это время грянула война с Японией, и в нашей истории недоиспытанную пушку пустили в серийное производство. весне 1905 года, то есть уже после битвы за Мугден и Манчжурию, отправили 15 пеших и две конных горных батареи и 16 пушек с лафетами в запас. Окончательно это злосчастное орудие приняли на вооружение с задним числом в 1906 году, а уже в 1909 году появилась трехдюймовая горная пушка еще более нового образца. Но император Михаил — это не брат его Николай, к своему монаршему делу относится серьезно и умеет плеснуть скипидарчиком в выхлопное отверстие разным ответственным лицам. Ту злосчастную горную пушку, которую испытывали испытывали, но так и недоиспытали, в обновленной армии заменили минометы. Коля Бесоев за рюмкой чая рассказывал, какой чудодейственный эффект производили на турецких аскеров и греческих македономахов переносимые на руках и в конных горных вьюках минометы калибром 82 мм. У нас в корпусе это оружие, которое тросами можно поднять в любое ласточкино гнездо, находится в каждой роте. И против слабо укрепившегося противника, по большей части укрывающегося за баррикадами из деревьев и камней, Его действия выше всяких похвал. Куда там той горной пушки? Это только кажется, что обороняться в горах легко, а на самом деле... Изрезанная местность подразумевает большое количество мертвых пространств, недоступных для ружейно-пулеметного огня, пригодных для того, чтобы противник установил там свои минометы и накопил пехоту для атаки. Окопы на склонах гор рыть долго и муторно. по большей части под тонким слоем земли, там, где она есть, лежит сплошной камень, и для производства фортификационных работ требуется даже не солдат с киркой, а сапер с динамитными шашками. На прорыв по этому направлению австрийский генштаб не рассчитывал, долговременных укрепрайонов не строил, а когда спохватился, то стал сгонять сюда свежемобилизованных резервистов почти без пулеметов, и с артиллерией, устаревшей лет на сорок. И вместо одной долговременной укрепленной полосы на нашем пути оказалось множество заслонов и заслончиков. А тут мы, такие хорошие и вооруженные до зубов. Там, где не хватает ротных минометов, в ход идут батальонные самовары калибром в сто двадцать миллиметров. Для этого девайса закинуть пудовую минус одна долины на гребень горы или вообще на обратный скат. «Как два пальца об асфальт. А если не хватает их, то к штату морских десантно-штурмовых бригад приданы дивизионы пятидюймовых гаубиц и, на самый крайний случай, шестидюймовая артбригада корпусного резерва. Эту часть я еще ни разу не беспокоил, потому что для столь тяжелого молотка попросту не нашлось достойной работы». А еще мои бравые парни в ходе тренировок мирного времени получили начальную альпинистскую подготовку, ибо не всегда побережье для десантирования имеет плоский отлогий рельеф. Есть на нашей планете места, где после высадки на небольшом пляжике требуется сразу карабкаться в гору. Так что соответствующая экипировка у нас в запасе тоже имеется». кошки на ботинке, ледорубы, альпинштоки и даже крючья, молотки и альпинистские веревки. Несколько раз наши нагло обходили австрийские позиции по гребню, и пока вражеские солдаты ярусом ниже пытались укрыться от минометного обстрела, мои морпехи отстреливали их на выбор как куропаток. И так продолжается уже четвертый день». Мы сбиваем один заслон, а за ним образуется следующий, еще более наспех организованный и бестолковый. У господина фон Хетцендорфа начинает подгорать сразу с трех сторон. И если кайзер и Вилли пока медлит пойти и забрать себе Вену с городками, то в Галиции и Трансильвании веселье идет полным ходом. Третья армия Штакельберга осадила перемышль. А ее авангарды продвинулись еще дальше и встретились с правофланговыми передовыми частями 4-й армии генерала Келлера, двоюродного брата командарма нашей первой конной. В результате этой операции в Лембергском котле очутилась 50-тысячная группировка кадровой австро-венгерской армии. Это второй такой котел после Кракова, если не считать осады Перемышля. но там, внутри осажденной первоклассной крепости, оказался весьма незначительный гарнизон. В распоряжении коменданта крепости, не успевшего получить подкрепление из мобилизованных, имеется только пять батальонов пехоты, полк полевой артиллерии, три полка крепостной артиллерии и несколько саперных рот. В то же время левый фланг 4-й армии, второй гвардейский и 3 сибирский корпуса Уже вышли на перевалы в Южных Карпатах и сейчас пробиваются в Закарпатье. Гвардейский корпус ломится через Яблунецкий перевал, а Сибирский — через Таруньский. Правда, такой, как у нас, мощной артиллерийской поддержки самоварами и современнейшими гаубицами у гвардейцев и сибиряков нет. Зато у них в достаточном количестве имеются ротные минометы, горные пушки — а также шестидюймовые мортиры образца 1885 года. Эти мортиры, снятые с вооружения в остальной армии, были сведены в специальные горные мортирные бригады резерва императорской ставки. Двухпудовый чугунный снаряд — это вполне солидная утварь для убийства, особенно после того, как из него вытряхнули черный порох, и залили внутрь расплавленный торотил гексоген алюминиевый композит. А еще у Австро-Венгрии оказалось скрытым мягкое южное подбрюшье. Трансильванская группировка, которая казалась достаточной против румынской армии, разлетелась в прах при попытке противостоять трем армейским корпусам пятой армии генерала Плеве. Не путать с тем Плеве, который министр внутренних дел. и второй конной армии Брусилова. Там тоже все горит, шипит и пузырится. Там в составе армии Брусилова со своим кавказским горно-кавалерийским корпусом орудует один из храбрейших людей этого времени, генерал-лейтенант Гусейн Хан Нахичеванский. Его джигиты в горах воюют даже лучше, чем на равнине. Контингенты, которые австрийскому командованию удается поднять по мобилизации, не успевают накапливаться, как их раздергивают по частям для латания дыр на разных направлениях. Но в каждом конкретном случае поступивших резервов не хватает для того, чтобы в корне переломить ситуацию. И русское наступление продолжается, австрийские генералы продолжают требовать резервов, резервов и еще раз резервов, так необходимых для латания расползающегося, как прелая тряпка фронта. На нашем направлении обстановка аналогичная, разве что за исключением того, что мы воюем не только числом, но и умением, помноженным на качественное превосходство. Первоначальный состав, с которым мы начинали еще на русско-японской войне, еще весь в строю. А новое пополнение уже хорошо обучено и имеет опыт нескольких больших маневров. Срок службы в императорской армии в мирное время 6 лет. И за этот срок можно не спеша и с толком обучить высококлассных специалистов. Но и в дни войны я такими кадрами тоже не разбрасываюсь, поэтому действую в соответствии с принципом, изреченным средневековым французским маршалом Вабаном. Потратим побольше снарядов, прольем поменьше крови. Себастьян Лепретер, маркиз де Вабан, 1 мая 1633-30 мая 1707. Выдающийся военный инженер, своего времени маршал Франции, писатель. Выстроенные им крепости объявлены всемирным наследием человечества. Вот тут нам главной помощницей становится тянущаяся из тыла железная дорога. По ней к нам в одну сторону везут ящики с боеприпасами, так что артиллерийские батареи никогда не испытывают снарядного голода, а в другую санитарными поездами со всем возможным комфортом вывозят раненых. Кстати, о королевиче Георгии. У этого юноши в известном месте явно зашита шила, потому что, не усидев в моих адъютантах, он напросился на передовую. Туда, где парни, подобно заправским альпинистам, лазят на склоны по веревкам, ходят по краю пропасти и совершают другие поступки в обычной жизни, называемые подвигом. И телохранительницы по братинке геройствуют вместе с ним». Карабкаются в гору по канату и метко стреляет в австрийских офицеров из снайперской винтовки. Правда, перед тем, как отпустить этого башебузука королевских кровей на вольные хлеба, я вызвал к себе командира той роты штабс-капитана Долина, его второго офицера-поручика Ветлицкого и заодно фельдфебеля неделю, самого битого и бывалого из всех начальствующих чинов роты, после чего провел с ними долгую беседу. Мол, за всех троих они отвечают головой. А потом имел почти такой же длинный разговор с Анной и Феодорой. Если кто и способен укротить гонор Георгия, так это только они. В результате мой протеже ведет себя как все. Трусы не празднуют, но ну и показной храбростью не кичится. Не принято это у меня в корпусе и точка. А раз так... Быть может, безбашенный сербский королевич все-таки вполне удачно доживет до конца войны, навоевывается и наберется жизненного опыта. А потом в назначенный момент примет власть из рук своего престарелого отца, и ни одна тварь не посмеет против него интриговать, потому что за его спиной все это время будем стоять мы. А такая заручка стоит дорогого».